Глава 11. История, которая не хочет быть рассказанной. Южный ветер только начинал подниматься, когда Николас добрался домой. Уже издалека он различил стук ставен и понял, что Ангела наверняка уснула, лишь бы ничего не слышать. Он так и нашёл её спящей, с младенцем у груди. Он взял ребёнка нежно, как мог, и перенёс в колыбель. Это стало уже его ритуалом. Николас широко шагал, чтобы поменьше скрипеть половицами, брал ребёнка и укладывал в люльку, а затем замирал рядом ещё на какое-то время, чтобы его тень не разбудила малыша. "Тень не будет детей", говорила мать. Затем он поцеловал волосы Ангелы, чёрный шёлк, что рекой тёк по подушкам, и пошёл запереть ставни. Иди сюда, послышался голос Ангелы. Погоди минутку, я закрою ставни. Поднялся южный ветер, они так и будут грохотать всю ночь, если не запереть. Как всё прошло с матерью? Успокоилась бедняжка, только два или три раза принималась за старое. Если ты голоден, у меня в печке блины есть. Николас снял ботинки, собрался уже лечь. а потом, словно передумав, снова на делах и пошел в комнату к матери. Вот уже год она странствовала по собственному миру. Сначала не могла вспомнить, ела ли и пила ли, потом ее покинули имена и лица. Мало-помалу она укрывалась там, где не было места никому, кроме нее самой и призраков ее прошлого. Мама думала... что она всё ещё юная незамужняя девушка или только-только вышла замуж и просила Николаса быстро сделать уроки, чтобы пойти с ним на прогулку. В другой раз она надела ночную рубашку Ангелы, заплела сидые волосы в девичью косу, уложила её короной на голове, а потом села поджидать жениха отца Николаса, чтобы отправиться с ним гулять. Николас испугался, что Ангела рассердится и потребует выгнать мать, но та только нежно прижала свикровь к себе и горько заплакала. А потом мать забыла всё. Она сидела целыми днями молча, улыбаясь и лаская младенца взглядом, но Николас не знал, понимает ли она, что перед ней её собственный внук. Николас не знал также, помнит ли мать, что он её единственный сын. Пусть она и смотрела на него с нежностью и благодарностью. В его детстве они многое делали вдвоём. Мама отличалась от других деревенских женщин, которые весь день метались от одного дела к другому, и вечер заставал их изнурёнными и измождёнными. Маме Николасе же всегда удавалось освободить после полуденное время для них двоих. "Не страшно, говорила она. Пусть в доме будет немножко неубрано, Пусть мы соберём меньше оливок, соли и мёда. Мне же не хватает только тебя и твоего смеха. Господь подарил мне такого чудесного ребёнка. Я хочу радоваться ему. Каждый день после обеда она брала его за руку, и они отправлялись исследовать окрестности. Когда Николас подрос и начал козочкой скакать впереди, мать бежала следом. Устав, они растягивались на какой-нибудь скале поближе. Мать обнимала его и говорила, «Только один, но счастье, как от всех детей на свете. Мальчик мой, когда вырастешь, оставайся справедливым, и пусть твои глаза всегда будут широко открыты, чтобы ничто из красот этого прекрасного мира не ускользнуло от тебя. Мама, а расскажи про то, как ты была маленькой, и про ваши проделки с фиолетой». И мать рассказывала истории, которые Николай слышал уже тысячу раз, и предпочитал всем сказкам мира. Виолетта, мамина подруга детства, сама была сказочной героиней его детства. Историями про Виолетту мать поччевывала Николаса, когда он совсем маленький и плохо ел, и межил в боюке его по ночам. Другие ему не нравились. Для него Виолетта была самой сильной, свободной и благородной, лучше Амазонки, Робина Гуда и всех прочих. Он не разбирался, какие мамины истории действительно случились во времена ее детства, а какие она вынуждена была сочинять, чтобы утолить жажду сына. Но все их Никола знал наизусть. И если иной раз мать забывала что-то и рассказывала историю не так, он ее поправлял, напоминая те или иные детали». И вот Виолетта вернулась. Столь загадочная и в то же время столь знакомая. Когда Николасу рассказали о её появлении, он разволновался так, будто спустя годы обрёл давно утраченного родственника. Он хотел было пойти к ней пообщаться, но не решился. Однако всё думал и думал о ней и очень беспокоился. Раз в неделю он приходил к её дому и тайком оставлял корзину со всем необходимым у двери. Но знакомство отложил до лучших времён. В глубине души он надеялся, что мать скоро поправится, и они вместе пойдут повидать её старинную подругу. За много лет Николас ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то из деревенских говорила о Виолете. Он даже думал, что, может, она уже и умерла. Только его мать, Кира Васильева, вспоминала Виолету, иногда рассказывала сказки о ней, а иногда отправляясь в церковь, просила поставить за неё свечку. Раз уж я не знаю, где она сейчас и не могу послать ей весточку, так зажгу свечку, чтобы хоть так передать ей мои добрые пожелания, говорила она. Николасу было грустно, что он никогда не знал такой дружбы, какая связывала когда-то Виолетту и его мать. Он думал о том, что и своей подрастающей дочери будет рассказывать вместо сказок захватывающие истории про полные приключения детства ее бабушки и госпожи Виолетты. «Расскажи мне, мама, ту историю, где вы полезли на скалу, в Апатитос, чтобы поймать лисичку. Ах, мальчик мой, она, бедняжка, была совсем больна и хотела отвезти нас к своим лисиатам, чтобы мы о них позаботились. Что тут сейчас вспоминать?» Нет, мама, не так. Расскажи с самого начала, как всё было, всё-всё расскажи. И мама Николаса подбирала нити воспоминаний и рассказывала историю с самого начала. У неё выходила настоящая сказка, только жили были в некотором царстве, в некотором государстве не хватало. В конце, всегда при живом участии Виолетты клубок разматывался и загадка разрешалась. Мне, мальчик мой, было страшно. Да куда мы пойдём? Ты совсем уже с ума сошла, говорила я ей. В пустошах будем лису выслеживать? А если эта плутовка заведёт нас туда, откуда не выйти, пойдём отсюда. Мы потеряемся в темноте, и волки нас загрызут. А Виолетта знать твердит своё. Ты бы видел её глаза, Василий, если б ты посмотрел в них, то всё бы там прочла. Ну раз уж ты видел её глаза, что же там читалось? Виолетта, возьми свою подружку Василию. Приди с ней и спаси моих лисят до того, как начнётся буря. Она всегда из меня верёвки вела, всегда добивалась своего. Я потащилась за ней, но сама себе поклялась, что это последний раз, больше я на её уговоры не поддамся. Однако, когда мы вернулись из пустоши с расцарапанными ногами, зато с лисятами на руках, я была горда своей подружкой. Знала, что сколько бы раз она меня не попросила куда-то пойти, я пойду. Есть в ней что-то такое, чего ни в ком больше нет. Словно с ней говорят все живые существа этого мира. Словно она понимает их язык. «И где вы спрятали, мама, тех спасенных лисят?» — спросил Николас. Он никогда не мог уснуть, не дослушав историю до конца, пусть и знал ее наизусть. «О!» Мы устроили их в старой заброшенной конюшне на окраине деревни. Каждый день ходили кормить их, пока их мать боролась с судьбой. Её сильно ранили, но она не хотела оставлять своих беззащитных крошек. Однажды мы пришли, а она уже окоченела. Лисята чуяли её запах, пытались её вылизывать, но да только жизнь уже покинула её. Мы отнесли ту лисицу к одинокому дереву и похоронили под ним, как положено. А затем вернулись в конюшню. В тот день Виолетта не пошла к своим, хотя и понимала, что потом получит взбучку, какой прежде не видовала. "Я не оставлюсь от одних. Ты не знаешь, что это такое потерять мать", сказала она мне тогда. Она провела с ними 2 дня и 2 ночи, не отходя ни на секунду. А когда вернулась домой, отец избил её так, что вся её кожа почернела от синяков. Непреклонным он был, жёстким, ни с кем в деревне не водил дружбы. Злобы и лютой говорили многие, свёл в могилу собственную жену. Слушала я это и дрожала за свою Виолету, но она всё терпела молча, ни словом мне не сказала о том, что ей приходилось выносить. А лисята, мама, с ними что? Они выжили, мальчик мой. Мы отнесли их туда, где взяли, и отпустили. Но они упорно ходили за Виолеттой по пятам, будто за родной матерью. Поняв, что лисята так и будут возвращаться в деревню, она однажды взяла камень и притворилась, будто хочет бросить в них. Они испугались и убежали. Обратно мы вернулись молча. Только когда показалась деревня, Виолетта сказала: "Лучше пусть они злятся на меня, но остаются свободными в горах, чем начнут таскать наших куриц и их убьют". Но лисята недолго злились. Они и позже часто приходили к деревне, садились чуть подаль, чтобы повидать Виолетту. А когда ее увезли в клинику, я видела, как лисята, точнее уже взрослые лисицы, болтаются вокруг деревни. Они искали Виолетту. Во второй раз они потеряли мать. Не все истории были грустными, большинство даже смешными. И все же каждая таила в себе горечь. горечь потери Виолетты. Николас чувствовал, мать винит себя в том, что не смогла помочь Виолетте, не спасла ее от заключения в клинике. Николас делал вид, что спит, а сам слушал, как мать тихонько оплакивает свою судьбу. «Она бы мне помогла, она бы нашла способ». «Прости меня, Виолетта». Одного не мог понять Николас, почему вообще Виолетту взяли и увезли в клинику. Оказалось, мать скрывает какую-то тайну, не хочет о ней говорить. Когда он спрашивал об этом в детстве, она отвечала: "Вырастешь, узнаешь". А когда вырос, мать делала вид, будто не понимает, о чём он, и утверждала, что никто не знает, а во всём виноваты не любимый отец и братья с сёстрами, сухие и бессердечные. Однако в глубине души Николас всегда подозревал, что есть ещё одна история. которую мать решила навечно оставить во тьме своей памяти. Не о той ли истории она думала сейчас, погрузившись окончательно в свой беспросветный, бессолнечный мир? Не потому ли все звала и звала Виолетту? «Виолетта, смотри, не упади! Виолетта, они идут!» Кажется, никого другого не было в мамином мире, только свою подругу она звала. А потом начинались давленные рыдания, слёзы и бесконечные: "Прости меня, я не знала, я испугалась, прости, что меня не было там, когда ты упала". Всем сердцем жалел Николас мать. Не ни раз и не два он составлял ей компанию по вечерам, сидя рядом в потёмках. Он предпочитал не видеть её взгляда оцепенелого, потухшего. Так и сейчас Николас вошёл на цыпочках. чтобы не потревожить маминого сна. Он слушал ее дыхание и вой южного ветра, тосковавшего по морю и страстно желавшего с ним воссоединиться. А море то нежно шуршало волнами, то с грохотом билось о берег. Он испугался, что мать проснется и снова начнет плакать, но, приблизившись, увидел, что она спокойно спит. Ресницы ее были сомкнуты черным занавесом над темными кругами, Уже много лет как появившимися под глазами. Мама, почему у тебя такие тёмные круги под глазами? спрашивал иногда он, когда был маленький. Это сыночек мой, морской берег, а глаза само море. Кажется, к моему берегу приплыло множество кораблей, спускаются с них толпами пассажиры, все мечатся туда-сюда, и ботинки их оставляют на песке следы. Разве это плохо? Плохо тем, кого никто никогда не посещает. А что в этом плохого, задумывался Николас. Но мать никогда не давала ему загрустить. Она смеялась и тянула его за нос, чтобы слегка подразнить. Что за маленький носик у тебя, Никола, тебе нужно научиться немножко приверать, чтобы он у тебя хоть чуть-чуть стал подлиннее. Пойдём, приготовим блинов и будем есть их, обмакивая в мёд. Именно блинами всегда завершались их беседы. Каждый раз, когда разговор становился слишком уж серьезным или что-то огорчало Николаса, мама предлагала ему блинов с медом — единственное стоящее средство. Ее веки дрогнули, занавес подняли, и раздалось все то же судорожное рыдание. «Прости, что меня не было там, когда ты упала!» А затем полились слёзы. Никола сбросился к матери и обнял её, чтобы успокоить. Никола, не позволяй им забрать её. Она ни в чём не виновата. Это я, я одна виновата, что не рассказала всю правду. Звук её голоса перевернул всё в душе Николаса. Правда, он не слышал, что ему говорят. Одно своё имя он слышал, имя, которое не срывалось с губ матери почти целый год. Вот увидишь, мама, всё теперь будет хорошо. Виолетта вернулась. Ты поправишься и сама ей всё расскажешь, сказал он ей. Ответа не было. Николас посмотрел на мать и натолкнулся всё на тот же взгляд: прозрачный, зачарованный, невидящий. "Давай, мама, вставай. Мы это отпразднуем. Я угощу тебя блинами, если уж ты один раз вспомнила моё имя, может, оно вернётся к тебе навсегда". Мать подала Николасу руку, и он отвёл её в кухню, укутал в шаль, а затем открыл духовку, достал блины, они уже остыли, но не страшно. Николас взял кувшинчик с мёдом и щедро полил стопку блинов. Потом отрезал кусочек вилкой и поднёс к губам матери. Они так и остались сомкнутыми. Николас вспомнил, как сам сжимал губы, не давая накормить себя ненавистным горохом или фасолью. Как тогда поступала мама? Он решил заговорить с ней её же словами, рассказать ей ту же историю, которую она рассказывала ему, притворяясь, что не замечает сомкнутых губ. Сказанное сделано. Сязам, откройся. Я расскажу тебе историю о тех временах, когда моя мама была маленькой. Однажды они с подружкой решили выяснить Что получится, если курица высидит утиные яйца? Кто же у неё вырастет цплята или утята? Они пошли на птичий двор и перемешали там яйца. Утиные подложили курице куриные утки и принялись ждать, что выйдет. Они очень хотели увидеть, как те себя поведут, когда скорлупа треснет. И снова произошло чудо. как его собственные губы когда-то губы его матери теперь в пустном мгновении смягчились словно по ним пробежало воспоминание об улыбке кусочек блина оказался во рту а мёд потёк по губам